Глава 16. Получившей увесистой костью по ноге, капитан звучно скрипнул зубами от боли. "Леди Вероника, не стоит так переживать из-за какой-то нежити", сквозь стиснутые зубы прошептал он и был тут же зачислен мною в хладнокровные убийцы. Лорд Леэль спокойно и грациозно прошествовал к фонтану и уставился на воду с деловитым видом следователя, обследующего место преступления. Не хочется этого признавать, но лорд Кайдл прав. Поддытожил свои наблюдения Мак. Пускает позори, значит, жива. Но нам нужно быстро уходить. Это ещё почему? поинтересовалась я, нагибаясь за костью. Не то, чтобы я планировала остаться здесь на всю оставшуюся ночь, но спросить о причине ухода всё же стоило. Леди Вероника, вы когда-нибудь слышали крик русалки? Поинтересовался лорд Леэль, параллельно пытаясь половчее ухватить кусок мяса. Ловка не получалось. Мак пристраивался и так, и этак, заходил с разных сторон, но скользкий кусок плоти всё время коварно выскальзывал из цепких пальцев. Да нет, не приходилось, стыдливо потупилась я. В поле зрения всё время попадала пресловутая кость, которую мне удалось поднять, но вот закинуть на плечи сил не хватало. Там, откуда я родом, русалки живут только в мифах. Правда? искренне изумился лорд Кайдэль. Представляю, что это была за дыра. Я смерила капитана возмущённым взглядом. Врезать бы от души по вредной высокомерной эльфийской морде, но к великому сожалению, сие не возможно. Во-первых, руки были заняты тяжёлой костью, которую я всё ещё намеревалась пристроить на плечи, как только немного переведу дух. Во-вторых, сама кость слишком тяжёлая для того, чтобы реально рассчитывать огреть ею эльфа. Лорд Кайдель, вам не стоит критиковать родину леди, одёрнул взорвавшегося капитана Мак, которому наконец удалось ухватить непослушный кусок и даже приподнять его. Провинция гораздо чище в прямом и переносном смысле, чем города. да и отсутствие русалок скорее плюс, чем минус. они очень зловредная нежить. заманивают и топят мужчин, пугают женщин, а кричат так, что барабанные перепонки лопаются. к тому же некоторые женщины сильно комплексоют, увидев выдающиеся формы рыбохвостых. так что соседство русалок мало кого радует. Надеюсь, все понимают необходимость нашего быстрого ухода. Если мы оглохнем, это будет более чем печально, а нам ещё искать несуществующий лабиринт. Что? Удивлённо пискнула я и снова выронила кость прямо на многострадальную конечность лорда Кайдаля. "Теманы вас побери, леди", с болью в голосе выдохнул пострадавший эльф. А вы всегда так неловки? Или это просто конкретно мне так не повезло? И это говорит тот, кто ещё сегодня угрожал мне мечом. Ничуть не раскаялась в содеянном я. Справедливости ради, леди, замечу, что голову вам собирались отрубить вчера. Вмешался в наш диалог его магичество. Полночь уже была. Да хоть год назад, такое и через 100 лет не забывают, сурово отрезала я. И ваше магичество, что вы имели в виду, когда назвали лабиринт несуществующим? Лорд Лель явно смутился. Ну, неуверенно протянул он. Согласно некоторым источникам, не особо достоверных с моей точки зрения, лабиринт появляется лишь там, где есть испытываемое, и исчезает сразу после того, как его пройдут. Но все упоминания, которые мне удалось найти, очень древние, и авторы предпочли остаться неизвестными. С учётом того, что побывавшие в лабиринте приняли обет молчания, я бы не сильно доверял этим сведениям. Иными словами, предлагаю поискать ещё пару часов, а потом отправиться спать. Идея была признана здравой. Мне помогли вернуть кость на плечи, эльфы подняли мясо И мы пошли дальше. Где-то через полчаса нам всё-таки повезло. Лабиринт был найден, и все дружно вздохнули с облегчением. Не знаю, как мяса, а моя ноша с каждым шагом становилась всё тяжелее. И думаю, шагов я так через 100, она стала бы весить целую тонну. Стена из кустов была всё так же густа и выглядела зловеще. Помимо всего прочего, никакого просвета или входа в ветвях не наблюдалось. Как войти внутрь, непонятно. Несмотря на это, я была рада скорому избавлению от Кости. Всё-таки гулять в рваном и испачканном бальном платье с Костью на плечах по меньшей мере странно. Ну и как мы попадём внутрь? Без особого энтузиазма вопросил лорд Лиэль. Если попробуете меня пнуть, побью костью. На всякий случай предупредила спутников я, помитуя, что о тех, кто сажает незваных гостей за решётку, можно ожидать любой подлости. Хорошая идея. И как я раньше об этом не подумал, кровожадно сообщил капитан. В ответ я спустила своё импровизированное оружие с плеч и попробовала взять поудобнее. Прекратите оба. Рявкнул ананас Мак. "Леди Вероника, в прошлый раз вы справились без насилия. Попробуйте пройти внутрь сейчас". Я задумалась. Как ни странно, Мак был прав. Меня толкнули внутрь после того, как ветви расступились передо мной. Что же я сделала тогда? Да вроде бы ничего такого особенного, просто прикоснулась к веткам. Ладно, попробуем ещё раз. Вдруг сработает. Я подошла к стене из ровно подстриженных кустов, вытянула руку вперёд и осторожно коснулась листьев. Сначала ничего не происходило, но потом несколько ветвей отделились от своих собратьев и осторожно, но крепко обвили мою руку. Я медленно выдохнула, стараясь не паниковать. Вроде бы ничего ужасного не происходило, но не каждый раз руку обхватывают ветви кустарника. Пойди, разберись, что у растения на уме, и есть ли у него вообще ум. Может, ветками управляет некто, проживающий внутри лабиринта. Поскольку решительно ничего не происходило, я постояла ещё немного, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и на всякий случай затаила дыхание. Затем, как можно более осторожно, потянула руку назад. Лабиринт лабиринтом, а конечность своя родная. Отдавать её каким-то кустам как трофей очень не хотелось. Как оказалось, ветки на этот счёт имели своё особое мнение, потому что для начала крепко сжали предплечье так, что я невольно испугалась за руку. Но оплакивать конечность было рана. Лабиринт, видимо, пошутил. Вот такое у него оригинальное чувство юмора. Древесные побеги, ещё секунду назад плотно обвивавшие многострадальную руку, с которой я мысленно начала прощаться, медленно втянулись обратно, подарив мне невероятное чувство благодарности. Странное чувство по отношению к кустам, пусть и магическим. И тут они расступились. С тихим шорохом листьев ветви образовали тёмный проход. куда именно он ведёт, на мне было видно. Всё скрывал густой чернильный мрак. Почему-то вход в лабиринт создавал впечатление сытого монстра, прилёгшего отдохнуть, разявившего пасть в смачном зевке и неожиданно обнаружившего добычу рядом со своей гортанью. По спине пробежали противные мурашки. Странно. Я уже была внутри бесконечных переходов, но даже там не испытывала подобной жути. Леди, вам удалось, благоговейно протянул его магичество, стоявший сбоку. Не поймите меня превратна, я практически не сомневался в вашем успехе, но всё равно счастлив, что получилось. Лорд Кайдэль не разделял восторга мага. Дамы, вперёд. то нам вперёд на абразору сообщил он. Вот уж дудки. Тут же взяла сама от вот я. Мы не в ресторан входим, чтобы меня галантно вперёд пропускать. Между прочим, в ресторан входит первый мужчина, чтобы не смущать женщину выбором удобного столика. Встрял лорд Лель. Тем более, категорично припечатала я У лорда Кайдаля меч, пусть он первым и идёт. Будем считать это тренировкой в реальных условиях, а то вдруг враги на дворец нападут, а он не готов к неожиданностям. Капитан хотел было развеять мои сомнения в его боеспособности, но лорд Лиэль не предоставил ему такой возможности. Если вы, любезная Вероника, это он явно мне польстил, так как любезный я бываю в исключительно редких случаях. Вы, наверное, заметили, что мы с лордом Кайдалем и парой замечательных кусков мяса являем собой единую композицию. Так что внутрь нам придётся идти вдвоём. Если Мак рассчитывал на моё сочувствие, то сильно просчитался. К тому же, он сам изъявил желание принять участие в приключении, никто его за язык не тянул. Значит, идти вдвоём. сделала широкий жест я. Кто вам запретит? У капитана меч, у вас магия. А отбьётесь, если что. И ваше магичество, наколдуйте нам светильник какой-нибудь или фонарик, пока мы лбы себе в темноте не порошибали. Выпреки ожиданиям, лорд Лиэль принял критику вполне благосклонно и даже наколдовал замечательный магически светящийся шар, послушно зависший над нашей группой. Всё-таки иметь в походе мага очень полезно. Дождавшись, пока глаза немного привыкнут к новому освещению, капитан Браво промаршировал в проход, увлекая за собой лорда Лиэля. Я с минуту помялась у входа, обдумывая возможность дезертирства, но пришла к выводу, что бросать эльфов в походе, который сама и организовала, форменное свинство. Вздохнула и отправилась вслед за ними. Лабиринт встретил нас зловещей темнотой. Свет магического светильника, которого снаружи было довольно, здесь светил так тускло, что висел скорее для антуражу. Тёмные стены выглядели ещё более мрачно. Картины на них пока не проступали, отчего они казались ещё более мрачными. Наши шаги отдавались гулким эхом, нагоняя ещё больше жути. Хорошо, хоть кусты и не сомкнулись за нашими спинами. Есть куда бежать, если что. Какой ужас! неожиданно воскликнул Мак, который шёл впереди меня, но позади капитана. Что? Уже бежим? нервно вздрогнула я. Нет, я просто должен был взять магический кристалл, чтобы всё записать для истории, разволновался лорд Лиэль. А теперь придётся полагаться только на свою память. Сколько деталей будет упущено? Леди Вероника, предлагаю, пока его магичество не надумал составить подробную карту этого мрачного места, найти собаку, выдать провиант и спокойно удалиться, пока нас никто не хватился. План лорда Кайдаля был хорош, а вот с его осуществлением были проблемы. Например, как найти собаку в лабиринте, если совершенно непонятно, в какой именно точке мы вошли и куда могла уйти собака, пока нас не было. Вероятно, мои сомнения в успехе предприятия отчётливо проявились на лице, так как лорд Лель тут же пришёл на помощь. Леди Вероника, думаю, вам следует всего лишь свистнуть погромче. Обычно собаки реагируют на звук и прибегают. Снисходительно сообщил он. Хм, я не супер-собаковод. Ладно, я вообще не собаковод, но слышала, что собак именно так и подзывают. Разумеется, ещё можно по кличке позвать, но, к сожалению, собаки нам не представился, так что второй вариант отпадает. Я как свистун не очень, стыдливо призналась я. Леди, вы сдаётесь, даже не попытавшись? Где ваш бунтарский дух? усмехнулся лорд Кайдэль. Его улыбка при тусклом свете магического светильника выглядела жутко зловещей, прямо как у предвкушающего кровавую жатву маньяка из фильма ужасов. Ну или просто ночью всё кажется более пугающим, чем есть на самом деле. Я обречённо кивнула, соглашаясь, что попробовать всё же стоит. Мы остановились, и я торжественно выступила вперёд, как официально уполномоченная по призыву местной псины. Старательно вытянула губы в трубочку и попыталась силой пропустить воздух сквозь них. Получилось нечто вроде шипения потревоженной гадюки. На такой звук даже приличная змея не клюнет, не то что собака. Но я ошибалась. Только я собралась сообщить окружающим, что их идея не прокатила, как в темноте коридора лабиринта зажглось множество пар красных глаз. Такое ощущение, будто кто-то неведомый включил гирлянду, состоящую целиком из красных лампочек. Ну или кто-то сказал: "Стаи гиен, кушать подано". Честно говоря, я даже протрезвела. Какая досада. "А вы говорили, будто совесть не умеете," напомнил лорд Кайдэль, когда я начала трусливо пятиться назад и наткнулась на него. "Лучше бы я этого не делала," потрясённо сообщила я эльфу и осторожно попыталась его обойти, но эгоист не дал мне этого сделать, крепко обхватив мою талию. "Вот гад, решил умереть вместе со мной." Предлагаю убрать от меня свои загребущие ручонки, вытащить меч и показать монстрам, что такое капитан стражи в гневе. Лорд Лель поддержит огневой мощью, а я тихо отступлю на второй план, но мысленно буду с вами. Обещаю, если всё пойдёт плохо, роскошно выглядеть в чёрном платье и рыдать на ваших похоронах. Из глубины лабиринта раздалось угрожающее рычание. Жуткий звук отражался от стен и заставлял пупырчатые мурашки бежать целыми табунами по спине. Прекрасная идея, неожиданно согласился лорд Кайдэль. Бегите, леди, уверен, монстры проскачут за вами, а нам с его магичеством останется пройти мимо вашего тела, пока твари будут его жрать. Капец вы наглые продуман, возмутилась я. Надеюсь, вы станете вторым блюдом собак. Рычание приблизилось, от чего я нервно вздрогнула. Давайте просто отдадим мясо, кость и осторожно удалимся, предложил лорд Леэль. Главное не бежать, иначе бросятся. Оптимистичное заявление, но хоть какая-то надежда на то, что нам удастся пережить эту ночь. Я обернулась и в ужасе обнаружила, что многочисленные глаза приблизились настолько близко, что стали видны тёмные очертания мускулистых зверей. Мамочки, как же страшно. Тут главное спокойно положить кость, не показывая страха. Говорят, звери очень чувствительны к чьей-то панике, особенно хищники. А эти твари явно не травоядные. Осторожно, стараясь, чтобы ноги не сильно тряслись и подкашивались, я сделала несколько шагов вперёд, медленно, чтобы местные звери не приняли за агрессию, сняла кость с плеч и метнула прямо в надвигающихся зверюг, как биту в кегле. монстры митнулись в разные стороны, тот, кто оказался несильно растоropным, получил костью по разным частям тела и взвизгнул от боли. Но в целом, звери быстро оправились от испуга и дружно набросились на кость. Раздалось рычание, звуки звериной свалки. Они дрались за кость, а я развернулась и задала такого стрекача, что обзавидуется любая олимпийская команда по бегу. Эльф, чьи планы я нагло поломала своим стремительным бегством, дружно выругались, на удивление слажено бросили свою ношу в собачью свалку и присоединились к моему забегу. Благо, до выхода было недалеко, и он не закрылся, как в прошлый раз. За что ему моя отдельная благодарность. Имея некоторую фору, я выскочила из лабиринта первой, но запнулась обо что-то и упала на землю. С тоской поняла, что подняться на ноги в проклятущем корсете без помощи автокрана или какой-нибудь хотя бы самые захудалые лебёдки мне не светит, и затосковала. Но это был ещё не конец. Только я перевернулась на спину и решила мирно полюбоваться ночным небом, пока какой-нибудь самаритянин не протянет руку помощи. Как выскочивший из лабиринта капитан, повторил мой подвиг, запнулся и рухнул прямо на меня. Твою ж мать, другого места не нашли. Хотела сказать я, но удар тела эльфа выбил весь дух. Я могла только молча глотать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Надо же, с виду вполне себе стройный эльф, а по ощущениям весит не менее тонны. Лорд Кайдл, давайте в следующий раз я буду падать на вас и сядьте на диету, что ли, предложила я, лишь только смогла выдавить из себя нечто большее, чем хрипы. И тут кто-то звучно прокашлялся, привлекая наше внимание. Я посмотрела вверх и обнаружила слугу, нависающего над нами с таким видом, будто он был герцогом, обнаружившим свою единственную, нежно любимую дочь в объятиях кучера. Да, похоже, падать ниже мне было уже просто некуда.